8 дней, 6 часов. Даллас, штат Техас. Голоса. Должно быть, он задремал. Не слышал, как подъехал автомобиль. Но теперь два человека разговаривают у дверей его складской ячейки, и голоса совсем близко. Это? Она сама. Уверен? Она сама. А затем затем Стук в дверь. Чёрт, в стук в дверь. Он таращится на дверь, ждёт, а затем стук погромче. Для Джеймса Кеннера, 02 эксперта по конфиденциальности, разработчика программного обеспечения, стук в дверь вещь совершенно незапланированная. Затаив дыхание, он переводит компьютер в режим сна, сбрасывает туфли, ступает в одних носках. Свет погашен. Мистер Кеннер. Фу ты жопа. Мистер Кеннер, мы знаем, что вы там. Второй голос. Это команда захвата слияния, мистер Кеннер. Джеймс в темноте цепляется за смехотворную надежду, что если он ничего не скажет и не сделает в этот критический момент, то они просто уйдут. Вы не хотите открыть, мистер Кеннер. Всего пару минут спустя Целую вечность по времени Кеннера, деревянная дверь разлетается в щепу с первого удара, впустив прямоугольник света в чёрный бетонный короб, на фоне которого обрисовывается крупный мужской силуэт, помахивающий кувалдой. 02 Джеймс Кеннер. Позже, откинувшись на спинку сиденья чёрного внедорожника после подписания на планшете документов, Униженный Джеймс любопытствует, как его нашли. «Ваш плейлист помог», — сообщают ему. «Мой плейлист? Я все стримил под масками, не поддающимися взлому. Вы взломали мой камуфляж?» «Нет. У вас там прямо-таки шикарная маскировочная софтина». «Тогда я не понимаю. Мой плейлист?» «Ну, вы крепкий орешек. Расколоть вас было трудновато. Мы начали с полномасштабной попытки раскрыть программа «Технику Москит» в полной уверенности, что вы пустите ее в ход. Но она до сих пор противостоит нашим потугам, так что тут мы снимаем шляпу. В общем, тогда мы прошлись по вашей жизни, а потом по вашему дому, обшарили сверху, донизу и то, и другое. Каждую мелочь в человеческой жизни от каждого действия, от каждой покупки расходятся мириады крошечных кругов, как от камешка, брошенного в пруд. Ну, вам это известно. Потом мы отследили каждую ниточку. И ни одна никуда не привела. Пока мы не нашли в вашем нижнем ящике футболку. Прорыв может произойти где угодно. — Причем тут футболка? — Вот так мы вас нашли. — Но мы рассматривали все ясное дело, так что изучили и каждый предмет вашей одежды. — Футболка? — Вы сказали футболка. Вы нашли меня по футболке? Так, где сказано, ведь правда, не каждый умеет в кунг-фу. В наши дни кунг-фу файтинг в топы не входит, так что вполне логично было предположить, что эта песня вам нравится и может быть в вашем плейлисте. Так что мы начали мониторить проигрывание конкретно этой песни на территории штатов на всех крупных мировых сайтах, исключая тех слушателей, которые явно не могли быть вами, и получили довольно коротенький список любителей кунг-фу файтинг. Как-то так. Какие-то жалкие десять тысяч прослушиваний в сутки. Все равно надо было перемолоть кучу цифр и провести вычисления, но для того у нас и слияние. Так мы пришли к учетной записи мистера Кулята с инициалами Эйя и занялись отслеживанием других песен, которые проигрывал этот субъект. Оказалось, что это сплошь песни, которые частенько слушает и Джеймс Кеннер. Так что с этого момента мы держали Эйя Кулята За потенциального вас и довольно скоро хакнув конфиденциальные данные нескольких сайтов, увидели, что мистер Куляд регулярно всплывает. Засекли даже парочку доставок еды на его имя по этому адресу. Так что тогда весь трафик мистера Кулята пошёл через нас, и по нему мы нашли интересующий нас компьютер, использовавший этот псевдоним для проигрывания обозначенных песен. Адреса, откуда проигрывались песни, И куда доставляли Пенне Арабьята, бинго, совпали. Бинго, бормочет небритый, одеревеневший, немытый Джеймс, покачивая головой. Футболка. Ну, как я сказал, вы оттянули на себя кучу наших ресурсов, так что примите поздравления. А ещё я так скажу, вы задали правильный вопрос. В самом деле, что же это за вопрос? Ведь правда, Не каждый умеет в кунг-фу. Агент разводит руками.